Однажды мы едем с ним на съёмку. Билеты у нас в одно купе, но надо ещё привести с собой Наташу Егорову. У неё билета нет, тогда с ними существовали большие сложности. Наташа Егорова, актрисом Хата много снималась в кино. Недавно она сыграла Екатерину I в Тайных дворцовых переворотах у Светланы Дружиной. жену Петра, первую даму, а далее императрицу России. Но в ту пору на теша не высоких званий, ни всеобщей узнаваемости не имела. Мы решили провести её зайцем. Точнее, меня. Я прятался на полке для чемоданов. Евгений Палыч сидел, набычившись, красный как рак. Я помню, он мне сказал такие слова: Оля, понимаешь, я не могу изменить жене, это мне будет стоить инфаркта. Я буду так бояться, так переживать, что ничем хорошим поход налево не закончится. И как всё это звучало трогательно, передать невозможно. Евгений Павлович нам с Людой молодожёнам не просто помог в Питере с гостиницей. Он сходил к начальству, провёл творческую встречу для сотрудников Ленинградской. Я отправился на встречу с ним и впервые подыгрывал ему в концерте. Мне было уже под 30. Политика. История шута Балакирева прича о том, что ничего в России не меняется. Есть Ельцин, значит, есть и Коржаков. есть Пётр, значит, рядом Меншиков. История, она же, как нас учили, идёт по спирали. Она повторяется, но повторяется на новом, качественном уровне. Мы, рассказывая в шуте об эпохе Петра, наверное, над чем-то в ней смеёмся, тем не менее, это один из самых мощных периодов России, огромный и страшный скачок вперёд. Петр, безусловно, самый большой реформатор за всю историю страны. Что касается сегодняшнего дня, мне трудно оценить переустройство государства. Хотя бы потому, что меня, как и всех моих сограждан, поставили в неизвестное положение в ту минуту, когда Борис Николаевич объявил о своей отставке. Вместе со мной и все наши политические партии растерялись. потому что этим ходом он лишил их возможности бороться за власть. А как, скажи на милость, бороться? Никак времени не найти, чтобы начать. Первая неделя выпадает из-за новогоднего праздника, потом гуляем Рождество, после мужских и женских дней не успели оглянуться май, и пришла пора избирать президента. Никто ничего сделать не успел, значит, Будет уже только тот человек, кого назвал Ельцин, и никакой другой. Более того, человек, который почти не имеет политического опыта, если смотреть на другие цивилизованные страны, то там невозможно стать президентом, не побывав губернатором, сенатором. Надо пройти долгую карьерную лестницу, чтобы добраться до этой высшей ступеньки. У нас же плюх и всё. До этого неизвестный никому человек был назначен премьер-министром. Потом вдруг на тебе президент. Сегодня я сижу в Кремле на приёме, смотрю на остальных, у кого есть опыт, кто был и сенатором, и губернатором, и понимаю, что выбор Ельцина лучший из всего, что есть. Потенциальных противников Путина я меньше хотел бы видеть на его месте. То, что сейчас происходит, порой идет так или сяк, но я хотя бы вижу какие-то осмысленные действия, которые, может быть, и неверные, но, во всяком случае, последовательные. Но нынешняя политическая жизнь никак не связывалась с той, в которой я представлял себе своего Меншикова. На сцене нельзя ничего делать буквально, иначе получится иллюстрация. другое дело, рад, если у зрителя возникает хоть какая-то ассоциация. Мы живём в России в момент очередной ломки, и думаю, пьеса угадала время. Но ежели бы мы только об этом и говорили, получился бы какой-то другой театр, публицистический, что ли, не знаю. Может, агитбригада. Несмотря на то, что шут, историческая пьеса Мы занимались взаимоотношениями между людьми, их душами, их нервными системами, никого не имея в виду. Время эзопового языка прошло. На сегодняшний день в всяком случае ассоциации, если они и есть, должны возникать сами по себе, их не надо выдавливать, их нельзя демонстрировать. Если возникает второе, дно, третий пласт, Они не выпячиваются. У меня, например, была реплика. Сейчас вспомню точно, эта сцена не вошла в спектакль. А кого на троне пожелаешь увидеть? Петра. Второго? Первого. Так он же умер. Это для тебя он умер. А для нее живой? Нет, он и для меня в какой-то степени тоже живой. Потому что Ванька Балакирев с того света нам чего-то принес. Вот видишь, ты уже и согласен. А дальше новая реплика. А народ и вовсе возрадуется. Для России всегда мертвые главнее живых. Но эти реплики Марк Анатольевич выбросил. Во-первых, сцена стояла на месте, а во-вторых... Уж слишком лобово и слишком тривиально. Так уже сто раз говорили. Нет открытия. У меня осталась репочка, что времена устоявшиеся. Переходим от одного к другому, потом обратно, ну, как всегда. И то я фразу упаковывал во что угодно, только чтобы она не выглядела лозунгом, публицистикой, давиловкой назад. Но, с другой стороны, Давиловка — это одна из черт характера моего героя. К тому же он немножко привык выступать на народе, то есть на публике. Спасать страну надо, Катя, державу нашу. Все, надеюсь, просклизнем. Не просклизаем. Тут, естественно, зааплодировали. Пусть политика в нашей жизни пока дело первое — Но зато второе уж точно любовь. К не счастью я всегда опаздываю. И для Захарова это уже привычно, хоть на 5 минут, хотя бы на 3, но обязательно опаздываю. Он традиционно: "О, кто к нам явился?" Если я не опаздываю, событие, он задумчиво: "Не может быть. И вот я решил: сегодня ни за что не опоздаю. Лёда всегда уезжает за полчаса до назначенной явки, а я в последние 5 минут. Она там разговаривает с коллегами, подготавливается к репетиции, спокойно переодевается, уже нормально дышит сидит. Без 2 минут 11 я вхожу в театр. Так не бывает. Почти вовремя. «О, я молодец, молодец!» Иду навстречу Марку. Входим в лифт. Я ногу через порог переношу и говорю, «Твою мать, ох, вот я мудак!» «Что, Коля, случилось? Я ж вчера сам у вас почти час выпросил. У меня явка сегодня не в одиннадцать, а в одиннадцать сорок пять». «Ну что ж так переживать?» Сальвини, знаменитый трагик, вообще за четыре часа заряжался. Сальвини, говорю, хороший артист, ему готовиться надо, а мне не надо. Я и так могу. Мои кинокрестные. Я уже вспоминал, как один из лучших ленфильмовских операторов, Юра Векслер, «Царство ему небесное», я его хоронил, случайно попал на сдачу картины «Сальвини». 1жды 1. Один. Он меня рекомендовал Виталию Мельникова, режиссёру картины Старший сын. Странный парень, и внешность необычная, но он, Бусыгин, Мельников вызывает меня на пробы. Евгений Павлович Леонов, узнав про такое, даёт мне рекомендации, уверяет режиссёра, что я способный парень. Но Мельников дотошный режиссёр, он решил перед пробами, чтобы его ассистент неизвестного артиста посмотрел. Он даже тут не хотел рисковать. Не в его характере покупать кота в мешке. С Сашей Муратовым был случай, когда на кинопробах артист буквально летал. Он, естественно, утверждает артиста. Первый съёмочный день, и с рук вон плохо. Ну, может, позже наберёт. Второй ещё хуже. Ему пришлось из картины вырезать всю роль. Но, говорит, на пробах происходило что-то фантастическое. Бывает и такое. Меня ожидали и вторые кинопробы в Ленинграде, но уже для того, чтобы соединить всех вместе, всю семью. Срастается или не срастается. чаится семья или нет. Но эти пробы происходили уже после того, когда второй режиссёр Валера Апананский отправился в Ленком с напутствием Мельникова: "Поезжай в театр, посмотри, чего он там играет. Всё-таки роль через всю картину большая, можно сказать, главная. Я не могу рисковать. А что он за артист, не знаем". Вот дословно то, что мне сам Валера рассказывал. Езжаю в Москву, в этот день в Ленкоме идёт спектакль "Тиль". И играли, вы говорит, тогда не у себя на улице Чехова, а где-то, по-моему, в театре Ермоловой. Толпа у театра пробиться невозможно. Я со своей корочкой Ленфильма к дверям с трудом протырился, кое-как уговариваю администратора пустить меня на самый верх, на какой-то там ярус на последний ряд. начинается действие, а я даже не знаю, играешь ты в этом спектакле или нет. Но ещё, когда только приехал в Москву, решил всё равно пойду, поскольку слышал, что модный спектакль. Знал только то, что его в Ленкоме поставил Марк Захаров. Думою, посмотрю модный спектакль и, скорее всего, увижу молодого артиста, он же хоть какую-нибудь рольку в мосовке должен играть. И Апананский торжественно заканчивал. «Я, как только тебя увидел, все понял. Сразу после спектакля позвонил Мельникову. Только его и надо снимать!» Валерка мне теперь напоминает. «Это я тебя вытащил в кино!» Мельников ведь сомневался. Мельникова на Ленфильме звали Самурай. Маленький Мельников. чуть-чуть расскосые глазки и железная воля, как скажет, так и будет. На ленфильме вторым режиссёром работал Игорь Мушкатин. Через некоторое время он ушёл из игрового кино в дубляж. Именно Мушкатин первым рискнул использовать мой голос. Значит, и он вроде как мой крёстный. Благодаря ему я попал на дубляж. то, чем я никогда в жизни не занимался. Мало что ли артистов, кто может дублировать в Ленинграде? Один Саша Демьяненко гений, ас. Первая картина, что мне досталась, называлась "Следователь по прозвищу Шериф". Главную роль в ней играл замечательный французский актёр Патрик ДВАЭР. К сожалению, он рано умер. Наркот Значит, Игорь Мушкатин предпочёл родным ленинградцам меня, москвича. Я, правда, на Ленфильме к тому времени знал уже все закутки и коридорчики. Наступил момент, когда я в Ленинграде по числу работ в кино лидировал среди московских артистов. Ленфильм меня открыл как киноартиста, так и пошло, я там так и снимался, переходя из картины в картину. а в Москве истории с кино у меня стоплилось. Почему-то на Ленфильме меня могли снимать в положительных ролях, а на Мосфильме я рассматривался исключительно как уголовник. Я у Игоря интересовался: "Дорогое ведь удовольствие со мной возиться". Одно дело сниматься в кино, а на дубляж вызывать надо же оплатить артисту дорогу, гостиницу. И если он работает не в театре-студии киноактера, а артист театральный, то он не приедет сразу на неделю, а будет между спектаклями мотаться. Игорек, конечно, молодец. Никого другого я в этой роли не слышу. Хотя чесал этот Патрик ДВР как пулемет, испанцам такое и не снилось. Замечу, что с той поры я полюбил дубляж и считаю его хорошей актерской тренировкой. С одной стороны, ты обязан сыграть роль, какая бы она ни была. Но играть не так, как ты бы хотел. Играть так, как уже сыграл другой артист, нередко совсем неплохой, а то и звезда. Ален Делон или Бельмондо. Французская речь быстрее русской в четыре раза. Но я обязан попадать во все смыкания, при этом не потеряв футбол. органики существования, правды, свободы, играть. Мне это так понравилось, что до сих пор интересно, и к тому же, повторюсь, дубляж отличный тренинг. Когда в Москве я начал дублировать Бельмондо, то, конечно, чувствовал на себе неласковые взгляды. Я же у артистов, набивших руку на дубляже, хлеб отбираю. Здесь мало ходить в известных артистов. Здесь полагается иметь специфическое мастерство, чтобы доказать, что я умею это делать не чуть не хуже, чем они. И вот я стою в сине потах, в мокрой майке, передо мной экран, на мне наушники, а сзади я чувствую, как меня сверлят глазами. Без права на ошибку я должен попадать в каждый вздох. Я научился это делать довольно лихо. Но один раз случился позор. Пожилой артист озвучивает небольшую роль начальника полиции. И вот я вхожу к нему в кабинет, не я, конечно, мой герой, и он мне закатывает выговор. Причём на страницу текста. В конце его монолога мне полагается только сказать: "До свидания" и уйти. А тогда писали кольцами, то есть от начала до конца весь эпизод. Это сейчас запись идёт на компьютер, а в нём подвинуть произносимые слова, слоги, буквы можно куда угодно и как угодно. Прежде записывали одну реплику, пауза. Сейчас хотите по одной фразе, давайте. Хотите по пять, давайте. Можете по целой странице, давайте, как угодно. прежде полагалось идеально, что называется, попасть в рот. Один раз ошибся давай всё сначала. Снова ошибся ещё раз сначала. Случился ступор. Никак они с этим артистом до меня-то доехать не могут до моего до свидания. И вот получилось. У актёра пошло. Он совсем не молодой человек, вдруг идеально и Точно поймал ритм. Кладет очко в очко, каждое словечко, все идеально. Попадает, попадает, попадает, доходит до меня. Я «Орвар!» Пауза. Он «Коля, сука!» Я говорю «Почему?» Режиссер. «А на кой я тебя звал? По-французски разговаривать?» «Француз и без тебя на родном языке можно попрощаться. Надо было по-русски сказать «До свидания, мудила!» Я-то расслабился, настолько обрадовался, что у них все идеально покатилось, все сложилось. Сказав «О-Ре-Ву-Ар», попал один в один с французским актером. Кстати, «О-Ре-Ву-Ар» и «До свидания» губами совпадают, потому что и там, и там одно смыкание. «О-Ре-Ву-Ар» — смыкание на «В». «До» — ничего не смыкается, «Сви» — надо в «В» попасть. Дмитрий Мушкатин, второй Мойки на Крёстной, живёт ныне в стране Израиле, работает там на радио. Если я на землю обетованную попадаю, то честно и регулярно иду к нему на передачу, мне никуда не деться. У Игоря замечательная семья. Жена Люба в своё время была совершенно роскошной, именно так, актрисой дубляжа. Работала в Свердловске У них две дочки-красавицы, замечательно поют. По-моему, одна окончила школу-студию «МХАТ». Все в Израиле. Игорь еще руководит каким-то детским театром. Главное, жив-здоров. Приезжаю я в Израиль довольно часто, поэтому мы видимся, будто не разъезжались. Рассказываем друг другу новости про общих знакомых. Когда один из самоубийцев взорвал автобус, у них в квартире на полу лежали... Человеческие фрагменты вперемешку с кусками стекол. Мушкатины живут в самом центре Тель-Авива. Мама Воспоминания о маме проходят красной нитью через все мои рассказы. Мамы давно уже нет, а я сам не замечаю, как, двумя словами описывая девушку, которая понравилась, Не забываю упомянуть, я её даже познакомил с мамой. Мои чувства к маме это больше, чем обожание. Какое счастье, что мама застала Андрюшку, увидела моего Тиля. Она не носила фамилию Караченцева. Её звали Янина Евгеньевна Брунак, польский старинный дворянский род. Мама с отцом разошлась, я уже говорил, ещё до того, как я родился. Может быть, формально развод и было оформлен позже, но я не помню, чтобы папа даже один день жил с нами в одном доме. Не было такого и в памяти, чтобы я проснулся, и папа гулял по квартире в пижаме. Я видел папу по утрам лишь в тех случаях, когда мама меня отпускала к нему в гости. Обычно я уезжал на целый день и оставался у него ночевать. Жил я всю жизнь दूженить бы вдвоём с мамой. У нас с ней сложились обожествлённо-восторженные отношения, к тому же мы были очень близкие друзья, никаких секретов друг от друга. Мама со мной делилась абсолютно всем. Я находился в курсе всех её профессиональных дел. Она со мной советовалась, И мне это было важно. Когда мама уезжала, мы переписывались. Я ждал и хранил её письма. Я пытался писать в ответ умные, содержательные, потому как знал, если письмо получится удачным, она обязательно прочтёт его друзьям и будет мною гордиться. Я старался в своих письмах выглядеть остроумным, парадоксальным и, как минимум, не банальным. Я никогда не вижу лиц в зрительном зале. Нас так учили. Другое дело, что я умею хорошо и точно чувствовать зал, но я его ощущаю целиком. А так, чтобы: "О, Мария Ивановна пришла. Здравствуйте, Фёдор Иванович". Нет, никогда. Но маму я видел всегда, даже если не знал, в каком ряду она села. Мои глаза сразу находили. Кстати, При ней я всегда играл хуже, уж очень старался. Старался для того, чтобы мама восхищалась мною, старался, чтобы она видела, как меня здорово принимают. Мама дожила до того времени, когда я стал очень популярным. Думаю, что она мною гордилась. Неправда, не думаю, так оно и было. Для меня её радость, что сын удался бесконечно, дорога. Наверное, не было дня, чтобы я не вспоминал маму. Отношения наши, мне кажется, сложились уникальными. Представить себе не мог, чтоб продолжу жить и работать, когда мамы не станет. Я понимал, по-другому не произойдёт, это закон природы, его не переделать, но подобное не укладывалось ни в одной клетке моего мозга. Представители моего поколения выросли, как правило, атеистами, и только после смерти мамы я начал узнавать, что некоторые религиозные обряды имеют глубинный смысл, в том числе отпивание. В нём заложена великая мудрость. Я сперва хотел сказать "покой", но это неверное слово. Слушаешь его сосредоточенно, и тебя наполняет ощущение возвышенного. Снимается стрессовая ситуация, вызванная ужасной потерей. Для каждого человека мама всегда единственная. Но у большинства, то есть у нормальных детей, с возрастом остаётся только чувство дома. Я же не мог не звонить маме ежедневно. Каждый день возникала потребность поделиться с ней новостями, рассказать, как прошли сутки, а порой просто услышать её голос. Мама была властным и довольно жёстким человеком. Как же получилось так, что она не раздавила мой характер? Обычная ведь схема: единственный сын и властная мать. По ней вырастают маменькины сынки. Я не знаю, как мы избежали такого. Знаю другое: если во мне и есть что-то хорошее, то точно от мамы. Она часто повторяла: первое, ты не имеешь права плыть по течению, ты должен сам создавать свою жизнь. Второе. В этой пьесе дали роль, а в этой не дали, но театром надо дорожить. Третье. Умей выбирать друзей. Конечно, советов куда больше, и все они у меня в душе. При том, что я маму бывало годами толком не видел, она только в отпуск приезжала в Москву. Я один входил во взрослый возраст. Жизнь, как и всем, преподносила мне свои сюрпризы, но мне, в отличие от множества сверстников, приходилось идти по ней самостоятельно. Я пытаюсь равнодушно относиться к званиям, чинам, медалям. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. И потом я слишком хорошо знаю, как это делается. Но было время, когда я открывал газету «Комсомольская правда» и искал свою фамилию в списках лауреатов премии Ленинского комсомола. Так было обидно, что не нашел. В молодые годы я не сомневался, что награда в искусстве это выдающееся и заметное событие. Потом понял, что относиться к ним следует совсем иначе. Награды раздаются там, где фестивали, там, где суета. В блинные времена человек мог стать народным артистом РСФСР, будучи вполне средним актёром, только потому, что его выбрали. секретарём парторганизации театра. Звания в 70-х, 80-х расходились направо и налево в большом количестве по всем месткомам. Оставался бы сейчас Советский Союз, я вероятно, давно бы носил гордое звание народного артиста СССР. Олег Ельцовский успел в последнем указе, естественно, находясь в последней строчке, его получить. По-моему, Олег попал в один список с Саллы Пугачёвой. После чего, а может, из-за этого, Советский Союз развалился. Они великие артисты. Но всё же многое в раздаче званий зависело от конъюнктуры. И всё же, когда я сам получил звание народного артиста России, то был рад этому событию только по одной причине: Моя мама знает, что её сын народный артист, а для неё это было важно. Я счастлив, что смог доставить ей такую радость. Миля Абрамовна. Пусть мы с мамой виделись редко, но когда существует такая связь у матери и сына, Чаще всего выросший в молодого мужика ребенок женится нескоро или вообще остается холостяком. Маме, естественно, никто из моих подруг не нравился. Стандартный, в общем-то, расклад. Однако мы с Людой не только 30 лет вместе, но даже ни разу не разводились. Мамы не стало в 90-м году. Мы с Людой поженились в 75-м. Отношения свекрови и невестки сложились нормальные, хотя, конечно, бывали сложности. У меня же с моей тещей отношения просто прекрасные, наверное, прежде всего потому, что мы с Людой почти с самого начала жили отдельно от мам. Поначалу мы поселились у ее родителей, и вроде все шло хорошо, но в какой-то момент стало душно. В полчаса Люда собрала вещи и... И мы переехали в коммунальную квартиру. Спустя несколько лет нам с Людой дали квартиру на юго-западе. А дальше улучшение жилплощади происходило исключительно благодаря Людмиле Андреевне. Мама расстраивалась, что она живёт в центре, причём живёт одна, а мы на окраине, когда юго-запад считался окраиной, теперь престижный район. Тем более Людины родители рядом с нами, на проспекте Вернадского, и переживала, что ее маленький внук не с ней, а с родителями Люды. Но на Вернадского нам было удобнее его сбрасывать рядом же. Там и бабушка, и дедушка, оба на пенсии, оба могут с Андреем заниматься, оба хорошие воспитатели. И пока мы носимся от съемок до театра, от одних гастролей до других, они избавляют нас от большей части домашних забот. Мама с Андреем виделись нечасто. Он знал, что у него есть бабушка Яна. Она приходила его проведать. Я немного опасался, что сын у люденок родителей растёт балованным. У мамы такое бы не прошло, тут я судил по себе. То воспитание, что дала мне мама, Я считал самым правильным, хотя, возможно, от того, что другого я не знал. У моего отца всегда водились собаки, но ни одна из них никогда не пыталась подойти к столу, не говоря уже о месте в спальне. Запрещено. Точно такой же распорядок существовал у мамы. У неё тоже жили собаки, и ни одна не попрошайничала за обедом, у собаки своя еда, своя миска, со стола она есть не должна это закон, и снова быть не может. Во многом у отца характер был такой же твёрдый, как и у мамы. Отец увлекался охотой, и собаки у него всегда были легавые, то есть существовали для работы, следовательно, соответственно воспитаны. но точно так же, как рабочие все отца, вели себя и домашние мопсы мамы. Наша с людой собака Миля, лабрадор, прожившая с нами все свои 15 лет, получилась совсем другой. Хотя жизнь у Мили начиналась так же строго. Например, я не позволял собаке лежать на кровати. Несмотря на то, что многие наши друзья даже гордились, что собачка спит у них в ногах, и мне приятно, и она иначе не заснет. Я этого не понимаю. У Мили есть свое место. Когда Люда с Андреем начали меня душить по поводу «надо взять собаку», я был против. Я считаю, что раз в доме появляется живое существо, оно требует соответствующего внимания, следовательно, иначе. им полагается постоянно заниматься. В конце концов мне сказали: "Ладно, мы тебя освобождаем от забот, связанных с собакой, и мы тебе клянёмся, что будем её воспитывать так, как ты считаешь нужным". Так в доме появилась Миля. Андрей дисциплинированно ездил с ней на занятия. Она прошла весь курс дрессировки, как школу молодого бойца: сидеть, стоять, лежать, опор Всё эта Миля знает до сих пор, но не больно применяла в жизни. Характер у неё есть. Она пытается в своём крайне преклонном возрасте сама по лестнице в дом ползти, хотя лёду помогает, за хвост её тянет. На даче проще, там всего лишь крыльцо в три ступени. Сын её продолжает воспитывать, заставляет: "Давай, Миля, сама". хочет, чтобы старушка разминалась. Я ему в балбе, она уже одной ногой в могиле. Обычный вопрос. Кто для мели в доме главный? Я, Люда или Андрей? Тут чётко распределены роли. Собака понимает, что я хозяин дома. Она ни с кем так не ласкается, как со мной, при том, что я не разу её не покормил. Люда мало того, что её кормит, она ей спасла жизнь. Поэтому Люду она боготворит. Если бы собака умела молиться, она бы на неё молилась. Миля всё время её ищет глазами, где мама. И для жены она тоже не просто собака. Люда с ней постоянно разговаривает. Ах ты, Господи, еда не понравилась. А почему, милая моя, Ну, не обижайся, ну, иди погуляй в сад. И Миля отправляется гулять. Они понимают друг друга даже без слов, но все-таки часто по-женски разговаривают. Люда с Милей Абрамовной, так ее уважительно зовет моя жена. Абрамовна она потому, что мама у нее Агава, а папа Мур. Правильно она Мильва Аговна Мур. Аговна некрасиво звучит, похоже на другое слово. Поэтому лучше Миля Абрамовна. Кстати, Мильва сразу стала Мили, что похоже на ту же Милу, Людмилу. Пушкинский цику Я легко записал совершенно незнакомую для себя вещь, ту песню, что потом крутили во взгляде. Теперь мы приступаем к основному. Выбрали одно из многих произведений цикла. И часа через полтора я уже думала о том, как грамотно построить фразу. Ну не получилось, ребята, такое бывает, не срослось. Что же делать? На нет и суда нет. Спасибо, до свидания, ребята. Я это не потяну, не чувствую материала. Потом Володя Быстряков мне сказал, что и он последние полтора часа готовил приблизительно такую же фразу, но со своей стороны. Пушкинский цикл всё же им необходимо проникнуться. Новую песню я записал для разминки без всяких проблем, а тут начали работать, и чёрт возьми, я не могу сдвинуться с первой строки. Давай, предлагают авторы, насквозь пропишем два первых куплета. Но я вижу, как поэт, лицо которого обычно красноватого цвета, становится багровым, и он тихо на цыпочках выходит из студии. Наверное, размышляя, рванул домой сказать жене, что она может обратно всё в холодильнике дырать, актёр не приедет, ребёнок его, слава богу, запомнил. Пэтиш есть. А мы всё мурыжим какое-то место, но уже понятно, что никуда двинуться не можем. Всё выглядит как бессмертная пилетишора пилети. Хорошо бы до поезда дотянуть. Начали в 2 дня, а где-то в половине 9-го Быстряков сказал: "Вруби ещё разок. Где-то здесь колят. Подожди, давай ещё раз. 3 4. потом как начало рать. Давай, пишем, всё сходится. Звоним по этому. Едем к нему, ставим кассету. Всё это чуть ли не ночью. Он в трансе такого не бывает. Ничего похожего ведь не происходило откуда. Значит, надо было прожить эти 5 часов, надо было отмучиться, чтобы совершилось. Так мы на радостях всю ночь и про отмечали. А дальше пошла серьёзная работа. Плоть до того, что я срывал голос, я болел этим циклом. Я всё время хотел в Киев, чтобы окунуться в материал. В нём есть тема Натальи Николаевны. Принято называть весь цикл романсами, но я не уверен, что такое обозначение правильное, а как иначе говорить, не знаю. Итак, Наталья, Наталья Николаевна Гочарова. Ослепителен бал встреч улыбок, колье и медалей. Только скрипка грустит, и её утешает фагот. А дальше я всегда заканчивал: "О, мадонна, ты мой ангел небесный. Если можешь, прости". Если можешь, прости. Он мог не стреляться, но наползало предчувствие беды, что-то должно разразиться, и все вокруг хотят этого несчастья. Падает снег на лицо, он ничего не чувствует, потому что уже почти умер. Я записал романтическую часть цикла, но после смены не отправился, как всегда, в гости к традиционному столу, а сразу на поезд и уехал в Москву. Володя Быстряков остался сводить фонограмму. В черне наложил мой голос на разные инструменты. А потом, вместо того, чтобы вернуться домой, почему-то поехал к поэту. "В опять я с чего?" поэт. "Ничего, только ящик шампанского нужна в отъезде, поэтому закусить нечем". Они просидели вдвоём всю ночь и раз 400 слушали запись. Как не бывает. Давай ещё раз послушаем. Давай. Вот, смотри. Здесь безграмотно. Здесь плохо. Здесь бездарно. А всё вместе гениально. Давай ещё раз поставим. Шарики за ролики зашли. Мы действительно эту работу выстрадали. Потом через несколько лет стали снимать на этом материале кино, когда Володя Равенский дал на него деньги. Но если фильм музыкальный, прежде чем его снимать, полагается записать звуковой ряд, саундтрек, а потом уже точно под него снимать. Мы жили в разных городах. Где записывать? Одно дело работать над диском, но когда подошли к кино... Появилось три новых номера. Изменилась музыкальная эстетика. Саундтрек полагалось записать в новых звучаниях, более того, для кино требовался качественно иной уровень звука. Работать над звуком в Москве то же самое, что в Киеве, если не хуже. В Киев я приехал, и кроме записи, других дел у меня нет. а вот маски, репетиции, съёмки, записи, встречи, всё что угодно. Значит, в лучшем случае в день по полчаса можно вырывать. Но предлагается поработать в отпуске, более того, за рубежом. Банк наш спонсор на такое предложение идёт, тем более оказалось, что всё не так уж и дорого. Выясняется, что есть во Франции, по-моему, в Бургоньи замок Вало. Хозяек замка очаровательная принцесса. У неё на конюшне отстроена студия. В ней записывались Джулиан Леннон, Pink Floyd, другие знаменитые и серьёзные музыканты. Володя Равенский наш спонсор, хотя и дал денег, но поездка получилась почти нищенская. Прилетаем в Париж. Денег в кармане хватает лишь на то, чтобы добраться до замка, что дальше полная неизвестность. По плану следом должен приехать с деньгами режиссёр и расчитаться с принцессой. Первое, что мы делаем в Париже, едем в посольство. Я иду на поклон к послу. В то время им был Юрий Алексеевич Рыжов, замечательный человек, прошу, чтобы он как-то расселил троих соотечественников, свалившихся ему на голову из Москвы. Мы застряли в Париже не случайно, предполагалось в нём подснимать героическую историю главного действующего лица. «Без меня меня женили. Написали Пьеру Кардену, что начинаются съемки фильма, где главную роль играет Николай Караченцев. На что от Кардена, правда, не сразу пришел ответ. Господин Караченцев, жду вас с визитом. Когда мы свалились в Париж, он находился в Милане, и мы не могли бы виноваты. но через день вернулся. Карден разрешил оператору снимать там, где никто никогда не снимал. Он разрешил залезть с камерой к себе в дом, разрешил снимать в театре Эспас Карден, где несколько лет назад Ленком показывал Юнону. Я вошёл в гримёрную, где когда-то готовился к выходу на сцену. Не знаю, сколько стоит одна минута съемок в этом Эспас-Кардене, наверное, сумасшедшие деньги, но нам хозяин позволил крутиться с камерой бесплатно. Вытащили из Нафталина какого-то князя, чтобы он порассуждал о том, как для него прозвучит пушкинский цикл. То есть пытались связать вместе несовместимые истории, поэтому ничего из снятого в Париже фигурно, фильм не попала. Карден дал согласие, и это самое невероятное снимать из себя и в конце концов накормил в своём ресторане всю группу прекрасным обедом. Группа сплочённая: композитор, поэт, артист и переводчица от телевидения. К ней потом приехал её муж, тоже переводчик. Тогда они были молодожёнами: Паша и Маша. Я её, спустя 7 лет, встретил в Канаде. Она пришла на спектакль. Ты меня, наверное, не узнаешь? Я. Почему? Узнаю, Машенька. У нас с Пашей плохо. Наверное, мы разведёмся. Родился ещё один ребёнок. Я здесь осела, надо возвращаться, но как уехать, не знаю. Очень милая девочка и такая потерянная. Принцесса, по-нашему, княгиня, хозяйка замка, статья особая. Звали ее Таня. Тогда ей исполнилось, по ее словам, семьдесят четыре года. Но раз принцесса французская, ей на роду написано активно заниматься любовью. Любовник, внешне лет сорока, здоровый француз, не из тех полуголубоватых, Парижан не поймет, что такое, а настоящий мужик. Хорошо на равных с нами пьет французское вино, Весь из себя такой атос, А самое главное, видно, что он ее действительно любит. Мало того, любовь любовью, но она неплохо пишет музыку, Вполне прилично танцует, Сама записывается, поскольку поет рок-н-роллы, Да так, что мало не покажется. Она мне даже показала кое-какие гимнастические упражнения. Я тогда считал себя в приличной физической форме, но не мог повторить то, что она вытворяла в 74 года. Мы за ужином втроём проводили разбор полётов. Подведение вечерних итогов входило в мою обязанность. А оркестр на балванках Володя записал в «Киеве». «Наша задача — в студии наложить мой голос на музыку и все свести». С их стороны, то есть от студии, нам представили звукорежиссера, который в процессе работы задавал разные странные вопросы. Что, например, означает слово «наливай»? Ему говорили «это, грубо говоря, как слово «заряжай», но мы его не часто используем». Профессиональный вопрос по поводу слова, произносимого перед работой? Меня принцесса называла с французским ударением на «я», «коля». Если что-то получилось, Быстряков говорил «колюня, ля-ля». Словечко жаргонное, вроде все классно. Это смешно и не перевести, а дотошный звукорежиссер. А это что такое «ля-ля»? Увлекся, как и мы, заболел нашим делом. Боженька нас то вел, то бросал. В цикле есть номер «Бесы». Начинаем записывать. Гром, молния, гроза, разряды. Вырубается вся аппаратура. Пробуем еще и еще, в конце концов, кое-как записываем. На следующее утро проверяем. Нет звука. Все случилось. торчим в замке уже неделю, а денег нет и нет. Звонит из Москвы Юра Рашкин, наш режиссёр. Деньги пока не перевели, но я не могу здесь сидеть, я должен работать. Какой чёрт он здесь нужен? Но ему тоже хочется во Францию. Объявляет: "Я еду. Я ему: "Если ты приедешь, я тебя убью. Более того, я тебя даже встречать не буду". Вышел из самолета, иди куда хочешь. Без бабок сюда не приезжай. В этот момент на цыпочках, чтобы не мешать нашему разговору, мимо проскальзывает принцесса с цветочком в вазоне. Несу в комнату вашего режиссера. Он же завтра приезжает. Наверное, думает, он бабки привезет. Черт-то с два привезет. Мы сидим, пишемся за так. Непонятно, почему нас не выгонят на все четыре стороны. Давно пора платить за студию. Ответ у нас на немой вопрос один. Режиссёр подъедет и деньги привезёт. Наконец Юра приехал. Привёз. Принцесса на радостях: "Коля, вы что хотите? Я кофе". Володя: "Вы что? Чай?" Юра, режиссёр. Винруш. Добьёшь красное вино. И на этом подъёме он неплохо, сука, на винружился. Мы ему объясняем. Юра, видишь вон табличка, на ней написано, что это замок старинный. Здесь вроде современный туалет, но не для всего пригоден. Смотри, нарисовано: вату, прокладки не бросать. А написано, что сюда можно только мочиться, а по-крупному нельзя. И он первые дней 5 с утра проскальзывал куда-то за ограду в лопухи. С трездым режиссёром выясняется ненужность поэта. На кой он приехал? Он же всё давно написал. Должен был дописать какой-то кусочек, дописал. Свободен. По композиторист сказать, что он рыболов, значит ничего не сказать. Минимум один раз в году Володя Быстряков от всех и всего уходит на рыбалку как в запой. Конечно, это болезнь. Делать ему, как он выяснил в замке, особо нечего. Посидел минут 10 на записи, одно и то же, одно и то же. А в студии скучно, темно, сыро, конюшни одним словом. какие-то сёдла висят на стенах, но акустика сумасшедшая. Микрофон в виде женской головы, с ним надо поиграть, прежде чем научишься работать. Скажем, если я пою высокие ноты, попадать даме лучше в лоб. Если надо, чтобы прозвучал шёпот, аж со слюной, надо шептать ей в щёку. Если низкие частоты, звук следует посылать точно ей в рот. Её волосы это ветрозащита. Причём физиономия симпатичная, не могу понять, ни по пья маше, ни восковая фигурой из чего сделана, непонятно. На пластик не похоже. Говорят, что стоит 1005, и секрет из чего это чудо сотворено. Они его не раскрывают. Нельзя микрофон с подставки снять, посмотреть, как он устроен. Пожалуйста, пойдите сюда и всё. Микрофон стоит на стойке. Короче, композитор послушал, послушал, как артист майтся и пошёл рыбку ловить. А там целые рыбные угодья. Замок же настоящий, средневековый, вокруг пруды. Стоит быстриков, значит, в воде, по то самое место. Солнышко светит, и дёргает удочку. Возвращается. Я краснопёрочку поймал, я кричу, убью, пора тебя выселять обратно на родину. Ты написал, показываю хуже, чем было, больше не надо, ничего не пиши, только не появляйся в студии, не маячь перед глазами. Он всё равно приходит, вроде подчиняется трудовой дисциплине. Вечером Опять разбор полётов. Я делаю замечание. Утром в Володи идёт своди то, что я записал вчера. Я же репетирую то, что запланировано на сегодня, а также занимаюсь дыхательной гимнастикой. Горло полагается содержать в идеальной форме. А это, сука, уже опять что-то там ловит. Потом мы стали подозревать, что у него роман козочкой. Её мы назвали Машей. Как-то Маша аккуратней с ней мужик. Иногда вечно жующая Маша появлялась около конюшни. Морда очаровательная. Трудно дело шло, но постепенно катилось и катилось вперёд. Писать любую вещь заново, как два раза в одну воду войти. Я всё это переживу. Я пытаюсь повторить, как делал раньше, а это всегда плохо. Правильно забыть, что было, будто ничего прежде не происходило, пытаться двигаться с нуля. Зоука режиссёр попался на редкость дотошный. Мне по роле полагается не только декламировать, но и петь, а значит, хорошо бы попадать и в ноты. Но всё мимо кас. А звукорежиссёр требует каждую нотку спеть чисто. Он профессионал, он иначе не может. Наконец я чисто спел. Он через переводчика Никола придраться ни к чему, но это барахло. Чего нет? И юменки нет. Сердцевины нет, сердца нет. Всё стерильно, чистенько. Мы что-то по третьему разу всё записали. Маша переводчица зашла. Ну что скажешь? Нам вроде нравится. Первый раз, когда хоть что-то выказалось. Маше тоже понравилось, и она стала тем оТК, что нас оценивала. Если Маша понимала и принимала, значит, получилось. На обратном пути у нас выдался свободный день в Париже. Мы сбили ноги гуляя от Лувра до Сакре-Кёр, большой церкви на Монмартрском холме. На Монмартре я помнил каждую улочку. Предложил ребятам: "Давайте пивка попьём". Привёл их в кафе, садимся, заказали пиво. Жара, хотя уже и вечер. Рядом забыл, как правильно называть эту тумбу. У нас раньше в Москве они торчали даже в центре города чугунные чушки, к ним привязывали лошадей, пока извозчики ели в трактире. Я свои избитые у париж ноги только на эту тумбу поставил, только сел размышляя, что рядом одни французы, никого из соотечественников кругом нет. Тут слышу: "А что здесь Коля Караченцев делает?" С Володими я дружу по сей день, и с одним, и с другим. Работа, что мы осилили для нас троих, одинаково дорога и памятна. Она общая часть нашей жизни. Жаль, что сейчас мы не имеем возможности, из-за нашей географической разделённости, замутить какое-нибудь большое-большое, новое, хорошее дело. Хотя Гатцуленко написал новую поэму что может стать базой для музыкального произведения. Володя говорил, когда я в Киев приезжал на гастроли, что в ней много интересного материала есть, смысл поработать. Теперь приходится идти обычным путём, а именно искать спонсора. На украинском телевидении есть канал Интер. Вроде название ничего вполне, говорят, прогрессивный канал. Они затеяли, проигнорировав то, что снят фильм, соорудить клипы по отрывкам из дороги к Пуштуру. Пилот подготовили из одного ролика, сделав его через рир-проекцию или рир-экран. Это когда ты работаешь на синем фоне, а потом его заменяет на любую картинку. В общем, сняли прилично, но финансирование проекта прекратилось, дело дальше не пошло. то жалко. Что значит дорога к Пушкину? Рождение гения обязательно проецирует в перспективе некие революционные изменения на многие поколения. Говорю, может, и не очень вразумительно, но мысль понятна. То есть, если самый-самый убогий, самый-самый дурной человек прочтёт в своей жизни хотя бы одну пушкинскую строчку, Он всё равно станет богаче душой. Даже в обыденной жизни в каждом из нас сидит частица Пушкина. Но обычная жизнь и есть самое сложное, с чем сталкивается человек. А Пушкин у нас из резвого и живого человека постепенно превращается или в ходольного хрестоматийного поэта, или в некую окаменевшую идеологическую икону. как пробиться сквозь эту толщу нароста этой дурной породы пробиться сквозь толщу времени череду мук, что пережила страна пробиться к понятиям чести, порядочности, благородства, гордости, патриотизма в то время, когда шла в киеве работа над дорогой к пушкину я читал огонёк необыкновенно популярный в те годы журнал прочитал большую статью о судьбе супруги Михаила Ивановича Калинина о том, как она 18 лет провела в лагерях, выковыривая из одежды заключённых гнид и вшей. Первая моя реакция вполне пионерская: как же жил-то дедушка Калинин? Как же он жрал и спал в тепле и уюте, зная, что жена в ужасных в репрессивных условиях. И неожиданно я начал сравнивать. У Пушкина не было ни секунды сомнений стреляться за честь жены или нет. Дедушка же Калинин не понимал. Она не может быть врагом народа, я с ней прожил всю жизнь. Кинуться к этому усатому тирану в ноги и сказать: "Или стреляй меня вместе с ней". Или я поеду с ней на каторгу, но это моя жена. Всё, что пишут следователи в ранё и чушь, она не враг. Ни хрена не бросился, не возмолился. Этот старый мерзавец всероссийский староста, весь в орденах и с бородкой, давно уже продал душу. Никаких понятий о счастье он не имел. Закрытие Чешского фото. После того, как мы узнали, что Ленком отказывается от Чешского фото, сперва подумали попросить заступничество у Захарова. Потом решили этого не делать, не ходить к Марку Анатольевичу. Что вы прошивать? Договориться ещё на 2 месяца продлить конец. Ну сыграем ещё 3 спектакля. Честно говоря, обидно, что ссори всё же имеют возрастные ограничения. Трудно себе представить, что я через 5 лет буду в роли поэта Зынарёва на сцене, как бы меня хорошо ни загримировали, говорить Инне Михайловне Чуриковой: "Твоя задача вернуться оттуда, приехать сюда домой беременной по-настоящему". Сейчас эти слова ещё как-то воспринимаются. Ло прейдёт несколько лет, и стоит ли беременеть в таком возрасте? В пьесе я ещё говорил: "Слушай, это будет роскошно. Придём, будем хохотать этим своим врачам, скажем: "Деньги гоните обратно, сучары за сранцы"". Сегодня это ещё проходит, но через 5 лет грозящий врачам пенсионер будет выглядеть, вероятно, довольно странно. Чешское фото напротив. Можно играть бесконечно. В нём нет возрастного ценза. Я уже не говорю о том, какое это роскошное актёрское упражнение. Вероятно, те же ощущения у Александра Колягина. Мне кажется, в этом спектакле сложилась не только одна из лучших его сегодняшних ролей, но, как и я, он видит в нём замечательный тренинг, позволяющий держать форму. Мы сыграли 25 июля 2002 года спектакль, которым закрывали сезон в Ленкоме. Кто-то из друзей пришёл на спектакль, сейчас не помню. Саша говорит: "Ну чего, ребята? Вот вы пошли своим присутствием похороны нашего спектакля".